Глава третья. После того, как в июле прошлого года окончила институт и с успехом выдержала общественный экзамен, стараниями своего дядюшки я была введена в лучшие дома Петербурга. Стала появляться в театре, на званых вечерах, на домашних балах у тех семей, которые по разным причинам в туалеты Петербург не покинули. Надо сказать, эти развлечения дядюшка организовал для меня очень своевременно, поскольку настроение моё в ту пору было столь упадническим, что я каждую минуту могла расплакаться из-за сущей ерунды. А балы меня несколько развлекли и вернули вкус к жизни. Дядюшка давал за мной очень приличное, даже по петербургским меркам, приданное. Так что я стала считаться завидной невестой. Молодые люди ухаживали за мною, некоторые из них мне даже нравились. А более всего я подружилась с Дмитрием С., который уже при знакомстве заявил, что очарован мною. А после я совсем потеряла счет знаком внимания с его стороны. В конце лета он вполне ожидаемо попросил моей руки. Дядюшка не уставал повторять, что Дмитрий очень хороший человек и блестящая партия. И я в какой-то момент сама была, кажется, не прочь сделаться замужней дамою но в конце концов отказала. Видя мою меланхолию, осенью дядя вывез меня в Европу. Мы отдыхали в Коста-Бланке, потом в Ницце, где дядюшка сказал, что после мы поедем в Париж. И ежели я захочу, он устроит так, чтобы я осталась там. Не могу передать, как меня обрадовала эта новость. Я не смела бы сама просить платон Алексеевича, но еще в детстве, учась в «Смольном», Я мечтала, что когда-нибудь вернусь в мою родную Францию, страну, где я родилась и где умерли мои родители. И вот настал день, когда я вернулась в Париж. Снова оказалась на Ревали, где когда-то гуляла с родителями и радовалась, что именно сейчас, в сентябре, жарят каштаны, которыми баловал меня в детстве батюшка. Смотрела в перспективу «Шанс Элизе», благоухающую даже осенью, и с трудом представляла, что здесь скоро воздвигнут некую уродливую башню из металла. Верно, это журналистская шутка, ведь не может же быть, чтобы парижское градоначальство и впрямь решилось так испортить центр старинного города. Я гуляла тогда и понимала, что всё не то. Мои воспоминания о Париже связаны только с родителями. А теперь, когда их нет, все здесь казалось чужим, новым и совершенно не похожим на то, что я себе воображала. Не прошло месяца, как я упросила Платона Алексеевича отвезти меня в Петербург. Домой. Помню, что когда поезд приближался к перрону, шел дождь, барабаня по крыше и окну. Тяжелое, будто свинцовое небо нависало совсем низко, и мелькали серые, неприветливые на такие родные пейзажи. Я не вытерпела тогда, не слушая возражений дяди, сама отворила окно в купе, высунулась, не боясь испортить прическу, и всей грудью вдохнула особенный петербургский воздух, стадионный, сырой и чуть солноватый. — Сумасшедшая девчонка! — ворчал дядюшка, собирая разлетевшиеся по купе страницы газеты. А я только беспричинно улыбалась, позволяя петербургскому ветру иссушить мои слезы. И впервые за многие-многие месяцы почувствовала себя, кажется, вполне счастливой. Как-то за месяц до Рождества Платон Алексеевич остался вдруг дома вместо похода на службу и сразу после завтрака вызвал меня в свой кабинет. Очень издалека, так что я даже не сразу поняла суть, он начал свой рассказ». В первой половине нашего века родился во Франции, здравствует поныне, морской офицер и талантливый изобретатель по имени Феликс Дютампель. Несмотря на то, что служил он в молодости на море, все мысли его занимало небо, а в частности покорение человеком этого самого неба. Он строил летательные аппараты. Собственно, не он один стремился ввысь. До него были англичане Кейли, хенсон русский изобретатель Телешов, и бог знает, сколько еще желающих сравниться с птицами. Однако все их изобретения были лишь на стадии проектов, либо полеты оканчивались грандиозными провалами. Феликс же Дютампль первым в 1857 году понял, что монопланы куда эффективнее, чем бипланы, которые проектировали прежде, и получил патент на строительство – А в 1874-м состоялся первый пробный полет полноразмерного летательного аппарата. Увы, неудачный. Паровой машине не хватило мощности, чтобы поднять самолет в воздух. Но все же это было событие. Причем событие не только в истории самолетостроения. Появилась реальная возможность поднять человека в воздух. Это имело огромное значение прежде всего для политики. Страна, которая владела бы машинами, умеющими летать, без сомнений заняла бы более выигрышное положение в любой войне. Потому изобретением Дютампля, а еще больше самим Дютамплем, интересовались разведки крупнейших мировых держав, в частности Британии и России. Для обеих этих стран тема оружия была особенно актуальна, поскольку весь XIX век они соперничали за господство в Центральной Азии. И воевала Российская империя отнюдь не с полудикими племенами афганцев, а фактически с англичанами, которые с позволения афганских эмиров стояли во главе этих племен. Англичанам в этой гонке повезло больше. По словам Платона Алексеевича, британская разведка завербовала родного брата Дютампля, который был соавтором проекта. Фактически Дютампль строил самолет для англичан. Если бы полет 1874 года был успешным, Дютампля вынудили бы работать на Великобританию. Учитывая крайне нестабильное положение самой Франции в те годы, это было бы нетрудно. «Но полет оказался неудачным», — договорил я за платон Алексеевича. «Вы хотите сказать, что это не случайность, не просто ошибка в расчетах?» «Я считаю, что это не случайность», — вкратчиво глядя мне в глаза согласился дядя. «Лидия, девочка, твой отец работал с Дютамплем со стороны российской разведки. Это было его последнее задание. Мы не ставили задачу завербовать изобретателя или переманить его на нашу сторону. Это могло бы испортить наши отношения с Францией, вылезя все наружу. Потому твоему отцу была поставлена задача лишь не дать Дютамплю уйти в Британию, сорвать испытание, если это будет нужно». «Его и маму убили из-за этого?» – через силу спросила я. К этому, получается, имеют отношение англичане? Да, теперь это уже известно точно. Его сдали британской разведке, причем сдали свои же, русские. скомкано договорил дядя, раскрыл папку, что лежало на столе перед ним, и передвинул мне несколько листов, говоря уже так, будто отдавал распоряжение. — Связным твоего отца в Париже был другой наш человек. Настоящее его имя — Сергей Васильевич Щербинин. Но работал он под псевдонимом Сорокин. И, предположительно, в 70-м или 71-м он был перевербован британской разведкой. Но твой отец, не зная об этом, продолжал тесно с ним сотрудничать. Фотокарточки Сорокина, к огромному сожалению, у нас нет. И в лицо его среди моих людей никто не знает. Знал лишь твой отец. Но есть его словесное описание, правда, 30-летней давности, но все равно прочти. «Подождите, подождите, ничего не понимаю». Я ужасно нервничая отодвинула от себя бумаги, которые начала было читать. «Для чего вы мне это рассказываете? Для чего вам нужно, чтобы я знала имя человека, виновного в убийстве родителей? Я не хочу ничего этого знать». Обычное мое хладнокровие оставило меня в тот момент. Я разрывалась от желания немедленно вызнать об этом сороке не все и одновременно забыть и то, что знал теперь. Дядя же продолжал спокойно невозмутимо, будто не замечал, что со мной творится. «Нам нужен Сорокин, девочка. Это никак уже не связано с твоим отцом. Но политическая ситуация в мире такова, что России необходим козырь в противостоянии с Британией. Ситуация с Афганистаном достигла точки кипения. Козырем как раз может стать Сорокин. Сейчас Франция считается ближайшим союзником Британии». Однако ситуация может в корне измениться, если французы узнают, какие игры англичане вели за их спиной в 1874 году. Нам нужно найти Сорокина. И если он еще жив, заставить сотрудничать с нами. Если он еще жив, он старше меня. Ему уже за 60. После провала твоего отца он исчез из поля зрения. Долгие годы его считали погибшим, считали героем. Я лично всячески поддерживал его семью, оставшуюся в России. Его жена умерла шесть лет назад, а единственная дочь замужем за неким Полесовым. Живет в Москве. Если Сорокин еще жив, то есть шанс, что он попытается связаться с дочерью. Посредством писем хотя бы. Шанс небольшой, но он есть. Но работать с Полесовой нужно очень аккуратно. Если Сорокин что-то почувствует, тогда он исчезнет точно и контакты с дочерью прекратит. А о моих людей он вполне может знать в лицо. Маловероятно, но исключать этого нельзя. Поэтому нам нужен кто-то со стороны, кому я могу вполне доверять. Он снова поднял взгляд на меня, и я уже понимала, зачем он мне это рассказал. Но не знала, хочу ли я влезать в это дело, справлюсь ли. Полесовы подыскивают гувернантку. Глава семьи человек тщеславный, недалекого ума, «Ему польстит, что на место претендует аж выпускница Смольного. И легенду твою, разумеется, мы проработаем, чтобы не возникло подозрений». «Нет, постойте, Сорокин ведь наверняка узнает меня по фамилии. Ведь он работал с моим отцом». Дядя поспешно качнул головой. «Он знал его как Габриэля Клермона, француза. И он понятия не имеет, что у того была дочь. Он не узнает тебя, Лидия, девочка. Разумеется, я все предусмотрел». первые дни, как поселилась у Полесовых, я чувствовала себя настоящей шпионкой, почти как в приключенческих романах. Миссия моя мне казалась крайне важной, а саму себя я мнила едва ли не последней надеждой российской разведки. Особенно ярко я это чувствовала, когда шла на встречу с Марго, которая осуществляла мою связь с Платон Алексеевичем. Первые разы я ездила к ней исключительно с лицом, закрытым вуалью, по три раза меняла извозчика и, как умело, путала следы. Это потом пришло понимание, что шанс, будто Сорокин через столько лет действительно захочет связаться с дочерью, совершенно его не помнящий и не знающий даже в лицо, не просто небольшой, он мизерный, ничтожный, что дядя лишь подстраховался с помощью меня на самый-самый крайний случай, который едва ли когда-то наступит. А может быть, и вовсе выдумал для меня это развлечение, чтобы я просто почувствовала себя нужной. Увы, но ну никакая я не шпионка, а самая заурядная гувернантка, дряная к тому же. Вуали были спрятаны подальше, извозчики, бывало, возили меня от парадной дома на Причистенке до самого Столешникового переулка. А Марго я больше воспринимал как подругу, нежели как связную». Да и сама Елена Сергеевна Щербинина-Полесова, которая прежде виделась мне эдакой копией коварного Сорокина, оказалась настолько далекой от политики и каких бы то ни было интриг, что я каждый раз чувствовала себя последней дренью и предательницей, когда тайком рассматривала имена адресатов на ее почте.